Земля 18 дней до конца света. Сэм пытался дозвониться в офис, предупредить, что заболел, но никто не брал трубку. Он хоть и не с первого раза сообразил почему. Была суббота. Он выпал из жизни на 7 дней, на целую неделю. К своему удивлению, Сэм осознал, что не держит зла на бомбейский дворец, хоть и знал, что отравился именно их едой. Но его любовь к ресторану была так сильна, так всепоглощающа, что он просто не мог выискивать в дворце недостатки. Вместо этого он чувствовал виноватым себя. Бомбийский дворец был местом на любителя и жил в значительной мере на заказах Сэма. Тот считался клиентом настолько ценным, что Радж иногда советовался с ним, прежде чем вносить изменения в меню. Сэм надеялся, что своим недельным отсутствием не нанес ресторану слишком большого ущерба. Воскресным утром он, наконец, почувствовал в себе достаточно сил, чтобы поесть, и тут же позвонил в дворец. «Только суп? Малигатони?» — переспросил у него Радж. «Больше ничего?» Сэм задумался. Живот сводило от голода, но он понимал, что для начала лучше не перебарщивать. Больше его не до конца окрепший организм не вынес бы. «Да», — сказал он, — «спасибо, только суп». На другом конце провода повисла долгая пауза. «Сэм?» — проворчал Радж. «Я заметил, ты всю неделю не заказываешь. Какая у тебя причина?» Сэм прикинул, не рассказать ли Раджу правду, что он сильно отравился предыдущим заказом. Но ему бы не хотелось, чтобы Радж чувствовал себя виноватым. «Я ездил в отпуск», — солгал он. «Ну, ты понимаешь...» — Семью навещал. — Это неправда, — сказал Радж. — Ты болел от нашей еды. Признай это. — Господи! — выдохнул Сэм. — Откуда ты знаешь? — Потому что ты брал зеленый соус. Радж глубоко вздохнул и продолжил негромким голосом. — Сэм, я должен тебе признаться. На прошлой неделе многие люди ели наш зеленый соус, и у них были серьезные проблемы. Твоя болезнь на наших руках. — Все в порядке, Радж. Я не в обиде. — А должен. Ты на меня злишься, признай это. Сэм рассмеялся. — Да не злюсь, я клянусь тебе. Сам по посуди, если подумать, сколько еды я у вас, ребята, назаказывал, удивительно, что я отравился всего однажды. Это очень впечатляющая статистика. — Ну что же, я же скорблю, — сказал Радж. — А потому... «Следующие три заказа для тебя бесплатны». «Это не обязательно». «Прошу». «Я взвесил это решение. Я знал о болезни, потому что ты перестал заказывать. И я поговорил с Рубайной. Я отравил этого человека. Что же мне делать?» «Сказал я». «Я поговорил, и мы решили, что следующие три заказа для тебя бесплатны. И без чаевых». «Радж, правда, не стоит». «Нет», — прервал он. «Нет, стоит». «Пожалуйста, разрешай! Я плохо сплю, я чувствую боль от боли, которую причинил моему другу!» Сэм уже открыл было рот, но слова встали в горле комом. Он с ужасом понял, что вот-вот расплачется. «Алло!» — позвал Радж. «Сэм?» — Сэм утер глаза. «Это очень мило с твоей стороны!» «Спасибо, Радж!» «Я принесу дополнительный пури, пообещал тот. «И на этот раз...» «Красный соус!» Через десять минут Радж уже стоял у двери. Они привычно пожали руки, и Радж отдал Сэму заказ. Сумка почему-то казалась тяжелее, чем нужно, и, заглянув внутрь, Сэм заметил в ней лишний суп. Кроме заказанного им малигатонии, там стояли три стеклянных термоса, до краев наполненных розоватым бульоном. «Это суп особый. Его нет в меню», — объяснил Радж. Рубайна готовит его, когда я болею. Сэм впервые заметил, что щеки Раджа выглядели непривычно впалыми. — О, нет! — произнес он. — Только не говори, что и ты слег. — Все слегли, — прошептал Радж. Будто в бомбейский дворец пришла чума. Его глаза преисполнились ужаса, и он поведал страшную историю. Сначала заболели официанты, потом поломойщик. А потом все. Нашего повара Равиша настигла прямо посреди ресторана. Он не дотерпел до туалета для персонала, не хватило времени. Поэтому он побежал в туалет для посетителей, прямо у всех на глазах. Представляешь, каково это для бизнеса? Посетители сидят за столом и видят, как повар прямо в своей поварской шляпе вбегает в туалет и начинает кричать. По-настоящему кричать, как будто режут. Много гостей встали и ушли. Ужасно. Да. Я спрашиваю себя, за что нас карают? Какое мы совершили преступление, чтобы заслужить такое несчастье? Он склонился к Сэму и продолжил шепотом. Но вселенная таинственна. Ее замысел — скрыт туманом. Сэм неловко кивнул. Наверное, ты прав. Он снова поблагодарил Раджа за суп, и пообещал в следующий раз вернуть стеклянные термосы. — Если сгинут, — предупредил его Радж, — жена с ума сойдет. — Я понимаю, — заверил Сэм. Они попрощались и впервые за все время неуклюже попытались обняться. Сэм закрыл дверь и взволнованно уставился на сумку. Прошло уже семь дней с тех пор, как он по-настоящему ел, и Сэм понятия не имел, справится ли желудок но чувствовал он себя необыкновенно уверенно. Он был готов рискнуть. Сэм перелил супы рубайной в миску и осторожно опустил ложку в бульон. Пах он точь-в-точь, точь как малигатоний, но был несравнимо гуще, наверняка крепкий и гораздо более питательный. Сэм глубоко вздохнул, закрыл глаза и сделал маленький глоток. В мгновение ока капля супа казалась Заметалась по рту, окатив своим вкусом язык. Пряность охватила горло, и в кровь хлынул поток эндорфинов. Сэм откинулся на спинку дивана, закинул голову к потолку и рассмеялся. Внезапно он встал. «Пора», — решил он. «Пора было надеть штаны». «Он движется!» Крейг протиснулся в кубикл к Элизе. «Он только что вышел из душа», — объявил он, задыхаясь. «Он натянул штаны. Думаю, он собирается выйти из квартиры». Элиза сжала и разжала кулак. Они готовились к этому моменту всю неделю, просмотрели сотни страниц информации, написали бесчисленные строки кода, а теперь, спустя целых семь дней однообразного сбора данных, Наконец-то пришло время притворить их план в жизнь. Наконец-то пришло время ответить на молитвы их людей. «Хорошо», — сказал Крейг, — «я запускаю цикл». Он протянул подрагивающий указательный палец клавиши ввода и застыл. «Чего ж ты ждешь?» — с напором спросила Элиза. «Просто немного нервничаю», — признался Крейг. «Я никогда раньше ничего подобного не делал». Элиза смерила его сердитым взглядом. «Кажется, ты говорил, что уже работал со случайными встречами». «Конечно, работал!» — воскликнул Крейг. «Просто не в Нью-Йорке». Они приблизили плотную сеть перекрестков Нижнего Ист-Сайда, заполненного машинами и людьми. «Все на своих местах. Если мы напортачим, второго шанса не будет». «Просто нажми на кнопку!» — крикнула Элиза. «Нажимай, давай!» Крейг вытер с лба капельку пота и ткнул в кнопку пальцем. Теперь оставалось только наблюдать. Крейгу уже приходилось устранять неполадки. За годы работы в департаменте он сотворил не одну тысячу чудес, и некоторые были головокружительно сложными. Но когда дело доходило до случайных встреч, он нервничал не меньше любого из своих коллег. Осуществить случайные встречи, или СВ, Было так трудно, что мало кто из ангелов вообще к ним прибегал. Чтобы два человека оказались в одном и том же месте, в одно и то же время приходилось манипулировать сотнями переменных. Это требовало творческого подхода, времени и адского количества труда. Если ангел упускал из виду хоть одну деталь, все шло прахом. Лора жила на пересечении Форсайт и Стентон, Сэм на углу, Деланси и Ладлоу. Их разделяли всего 6 кварталов, но в Нью-Йорке это с таким же успехом могли быть шесть световых лет. Между Лорой и Сэмом стояла 841 стена и жили больше 100 тысяч человек. Прежде чем окончательно определиться с планом действий, ангелы перебрали десятки стратегий. Как и большинство людей 23 лет, Сэм и Лора не могли долго обходиться без своих айфонов. Если бы те вдруг сломались, у них не осталось бы другого выхода, кроме как выйти из дома и отнести смартфоны в ремонт. Магазин Apple стоял на углу Аллен и Ривингтон, на полпути между квартирами Сэма и Лоры. Это было идеальное место для случайной встречи. Нажав на клавишу, Крейг в одно мгновение сломал оба телефона. Через 5 секунд... Смертные уже смотрели на зависшие экраны, отчаянно тыча в них пальцами и тихо ругаясь. Оба быстро поняли, что ничего не смогут поделать, надо было идти в Apple. Сэм, уже успевший натянуть брюки, подхватил вышедший из строя айфон и направился прямо к двери. А вот Лора упрямо продолжала сидеть на диване. Ангелы не могли позволить ей медлить, Сэм уже выдвигался. К счастью, они придумали серию случайных обстоятельств, которые заставили бы девушку выйти на улицу. Сначала они подняли давление в батареях так, что те стали раздражающе щелкать. Когда это не сработало, они закоротили кабельную коробку, лишив лору телевизора. Она встала, поругалась немного, но в конце концов снова села. Павшие в отчаяние ангелы нашли ближайшего младенца – трехмесячного мальчика двумя этажами выше и увеличили давление газов в его животе. Ребенок начал визжать все громче и громче, и вскоре Лора не выдержала. Она накинула пальто, сунула айфон в сумку и направилась к двери. К тому моменту, как она вышла из дома, Сэм был всего в 100 футах от магазина Apple. Если его не задержать, к приходу Лоры он успеет не только зайти туда, но и выйти. Ангелы попытались осложнить ему дорогу чередой знаков «Проход воспрещен», но этой уловки оказалось недостаточно. В конце концов, они от безысходности устроили небольшое столкновение такси с машиной Honda Civic, за рулем которой сидел пожилой мужчина. Ни один из водителей не пострадал, но сцену они закатили увлекательную и весьма полезную. Когда Сэм оторвал от них взгляд, Прошло уже четыре минуты, Лора как раз заходила в магазин. И Сэм тоже собирался, но случилось страшное. «Помоги, мне нужен кто-то, помоги!» Слова песни «Хелп» группы «Битлз». Талантливый уличный певец завел одну из любимых песен Сэма. Ангелы в ужасе смотрели, как тот отворачивается от магазина Apple и идет к гитаристу. Он бросил в пустой футляр музыканта купюру и начал качать головой в такт музыке. «Все нормально», — прошептал Крейг Элизе. «Это короткая песня». Парень допел «Хелп» и тут же пришел к «Хэй, «Hey Джуд». «Еще одна песня Битлз». Крейг раздраженно хлопнул по столу. «Пошлем дождь», — предложила Элиза. Крейг торопливо ввел код, и небеса с ревом разверзлись. Музыкант собрал свои вещи и побежал к ближайшей станции метро. Сэм поспешил в магазин Apple, радуясь, что сможет укрыться в нем от бури. Когда он вошел, Лора уже стояла у кассы. Поначалу они не замечали друг друга, поэтому ангелы заставили Сэма безостановочно чихать, пока Лора, наконец, не обратила на него внимания. «О боже мой! Сэм? Лора?» «Что ты здесь делаешь?» Они обнялись. Ангелы слегка приглушили свет в магазине и закоротили радио, переключив с волны классического рока на плавный джаз. «Как там, Клифф?» «Ну, мы расстались». «Правда? Ух ты, как... как ужасно!» Крейг развернул вкладку на весь экран. Элиза приникла к монитору так близко, что почувствовала как трещат от статического электричества волосы. — Неплохо выглядишь, — похвалила Лора. Сэм покраснел. — Ты тоже? Ангелы дали друг другу пять. «Сработало — Сработало! — крикнул Крейг. «Сработало — Сработало! Элиза еще ближе придвинулась к экрану. — Ну давай уже, — прошептала она. — Пригласи ее на свидание. — Ну так, — начал Сэм. «Э, — Что ты делаешь? «Сегодня вечером!» — рявкнул Крейг в экран. «Что ты делаешь сегодня вечером?» Сэм откашлялся. «Что ты делаешь в магазине Apple?» Ангелы разочарованно выругались. «Ну, у меня телефон сломался, и вот я здесь». Элиза хлопнула ладонью по монитору. «Пригласи его на свидание! Не жди первого шага! Просто спроси сама! Давай же!» Лора переступила с ноги на ногу. Сэм с притворным интересом уставился на ближайшую стойку с айпадами. Элиза дернула себя за волосы. «Давай же!» «Что ж, наконец, — сказал Сэм. Хорошо, что встретились». «Да?» — откликнулась Лора. «В общем, еще увидимся». «Да, да, еще увидимся». Смертные неловко пожали друг другу руки и разошлись. Перед тем, как выйти из магазина, Лора оглянулась на Сэма через плечо. Он обернулся секундой позже. К тому времени она уже была за дверью. Крейг откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. «Я не верю. Весь наш труд. Автомобильная авария, ливень, сальманелес. Какого дьявола сейчас произошло?» «Они все испортили», — прошептала Элиза. «Эти говнюки!» «Все испортили!» Она выдернула из розетки шнур питания и вздохнула, глядя на темнеющий экран.